Глава 23. Аврора. Я вбегаю в подъезд, быстро поднимаюсь по ступенькам на свой этаж. Сердце готово выпрыгнуть из груди и разорваться на части. Я едва могу контролировать себя. Из груди вырываются всхлипы, руки дрожат так, что ключи со звоном падают на пол. Черт! Я приседаю на корточке, прикасаюсь к холодному металлу и так и остаюсь сидеть под дверью какое-то время. Пока не слышу тяжелые мужские шаги. Вероятно, что это Дамир ничтожно мала, но я все равно быстро отпираю замок и быстро захожу в квартиру, чтобы меня в таком состоянии никто не мог увидеть. Прижимаюсь спиной к двери, прислушиваюсь к звукам снаружи. Шаги замирают перед моей дверью, и наступает тишина. Я почти не дышу. Тихонько поворачиваюсь, заглядываю в глазок. Дамир стоит посреди лестничной площадки, смотрит на мою дверь, отчего кажется, что его взгляд направлен прямо на меня. Меня бросает в дрожь. Я жадно всматриваюсь в нечеткое изображение мужчины. Я борюсь с желанием броситься к нему и умолять не уходить. Чувствую, как по щекам скатываются слезы. От одной мысли о том, что мы больше не увидимся, хочется выйти. Дамир подкатывает к моей двери чемодан, который я в спешке забыла в его автомобиле. Жмет на звонок и быстро уходит, не оборачиваясь. Я отсчитываю 30 секунд, тихонько открываю дверь, затягиваю тяжеленный чемодан в квартиру, а потом даю волю слезам. Хорошо, что подруги нет дома. Не нужно объяснять ей, что со мной произошло. Сейчас не хочу никого видеть. «Мне нужно что-то делать. Не могу оставаться на месте. Открываю шкаф, оценивая количество своих вещей. Нахожу еще одну дорожную сумку и несколько больших пакетов. Сбрасываю туда все свое добро. Перееду в свою квартиру прямо сегодня. Придется сделать две ходки, но ничего. Зато займу чем-то свои мысли». Я вызываю такси. С трудом спускаю сама свои вещи. Сажусь на заднее сиденье, натянув капюшон на пол лица, чтобы водитель не заметил моих заплаканных глаз. Все еще не могу понять, как же все это произошло. Утром проснулась счастливая, с мыслью, что увижу с Дамиром. Белье даже прикупила для такого особенного случая. А сейчас разбитая, опустошенная, максимально несчастная, готовлюсь жить без него. Спасибо, протягиваю деньги таксисту, который достал чемодана из багажника машины. Поднимаю взгляд на новенькую многоэтажку, осматриваю двор. Здесь все идеально для жизни, но радости не чувствую, не сегодня. Устала бреду к лифту, а затаскиваю в него свои вещи, поднимаюсь на шестнадцатый этаж, достаю из сумочки ключи от своего нового жилья, отпираю дверь и заглядываю внутрь. Я здесь была несколько раз во время ремонта. Квартира несколько лет пустой стоит уже. Не понимаю, почему родители настолько не доверяли мне. Хотя... Вспоминаю свое отчисление, роман с другом отца, вранье насчет того, что живу в общежитии, и понимаю, что они не напрасно относились ко мне с подозрением. Кровать, кухонный гарнитур, шкаф прихожий. Из техники только холодильник и стиральная машинка. Придется попросить у родителей немного денег, чтобы купить все необходимое на первое время. В кармане звонит телефон. Я смотрю на экраны и разочаровываюсь. Мама. Алло? Прочищаю горло и отвечаю, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро. «Ты уже добралась?» «Да, я в новую квартиру приехала. Решила не откладывать все на потом и начать перевозить вещи». «Но там еще ничего не готово для жизни», — растерянно произносит мама. «Я думала, мы через недельки-две вместе мебель закажем, за покупками поедем. Хочу уже жить здесь. Главное, что кровать есть и холодильник». «Ладно, я с папой поговорю, чтобы выкроил несколько дней, и мы смогли к тебе приехать и все обустроить. Как ты добралась? Все хорошо? О чем с Дамиром болтали?» «Ты давно его не видела, но он почти не изменился». «Да, нормально все». вытавливаю из себя. Напоминание о мужчине больно царапает сердце. «Ни о чем таком не говорили. Молча ехали». Почти не вру, так как остаток пути мы провели в тишине. «Ясно. Мне уже бежать нужно. Звони, если что, и не геройствуй». «Конечно. Люблю тебя, мам. И я. Целую». Мама отключается, и я снова остаюсь в тишине квартиры. Решаю, что сил ехать обратно уже нет. Заберу остальные вещи завтра. И Эльку надо бы предупредить о том, что я переезжаю, бросив ее одну. Заваливаюсь на кровать. Голода абсолютно не чувствую. Обнимаю подушку, чувствую, как снова по щекам текут слезы. Сжимаю в руке телефон, борясь с желанием позвонить Дамиру. Мне уже его не хватает, а от мысли о том, что больше никогда не увижу, не прикоснусь к нему, становится безумно больно. Как он мог так просто отказаться от меня? Он стал моим первым мужчиной. Он в дом свой меня привел, а теперь словно собачонку прогнал. на Новоселье получается маленькое и скромная. Элька сидит за столом напротив меня, раз за разом отпивая из бокала вино. Я кашусь в окно. Разговор идет вяло. Прошло долгих восемь дней, а я все еще не могу смириться со случившимся. — Кстати, а что у тебя с тем богатым папиком? — внезапно спрашивает подруга, и я резко поворачиваю к ней голову. — С каким папиком? — Ну, красавцем тем, у кого денег немерено. — Ничего, вздыхаю и тянусь к своему бокалу. Он... Мы больше не встретимся. Он так решил. — Хм, странно, — хмыкает подруга, не отрывая от меня взгляда. «Могу поклясться, что это его тачка каждый вечер перед нашими окнами маячит». «Что?» – спрашиваю слишком резко эмоционально. Прочищаю горло и сразу же исправляюсь. «В смысле? Ты наверняка ошиблась. Он ясно дал понять, что я его больше не интересую. Пока что не могу рассказать всего подруге. Почему-то никого не хочу посвящать в наши с Дамиром отношения. Хочу, чтобы это было только между мной и ним». «Машина? Точно его! Могу поклясться!» Приедет после восьми, часок постоит во дворе перед домом и уезжает. Если бы ему на тебя плевать было, не выглядывало бы тебя тайком. Ты номер его, что ли, заблокировала? Качаю головой. Стыдно признаться, что каждый день перед сном переписку нашу перечитываю. И каждый раз, когда телефон подает признаки жизни, жду, что это Дамир. Ты его любишь, да? Поэтому грустная такая. Спрашивает Эля, и я киваю. Сжимаю губы в тонкую линию, чтобы не расплакаться. Отворачиваюсь. «Я думаю так. Если вам суждено вместе быть, то что бы ни случилось, судьба вас снова сведет. Ну и не просто так он у дома околачивается. Значит, заделай его. Не безразлично. Он не знает, что ты переехала?» «Не знает. Мы с ним не общались с того дня, как я в город приехала. Не думаю, что мы встретимся снова. Давай не будем об этом, хорошо? Лучше помоги мне шкаф выбрать. Мне здесь несколько вариантов предложили. Не могу определиться». Остаток вечера мы с Элей болтаем на разные темы, обходя разговоры о мужчинах и моем отчислении. Подруга остается у меня на ночь, а утром сбегает на работу. Я валяюсь в постели до позднего обеда. Потом готовлю завтрак, одеваюсь и выхожу на балкон. Морозный воздух вмиг дает протрезветь голове. Пытаюсь придумать, чем заняться дальше. Из университета отчислили, с работы уволилась. Сидеть дома не вариант. листа ленту соцсетей, натыкаюсь на рекламу вечеринки в ночном клубе. Задерживаю взгляд на коротком видео. Сейчас как никогда чувствую внутри себя отчаяние и разочарование в жизни. Нужно как-то забыться, хотя бы на несколько часов. Делаю скрин и отправляю подруге с вопросом. Почему бы не оторваться этой ночью? Ты как? Ответ приходит мгновенно. Конечно. Не против, если к нам еще девочки присоединятся? Так даже веселее будет. До вечера.